Шестое. Из дневника Анны Васильевны. Александр Васильевич увез меня в Никко, в горы. Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками, постелями за плечами. Тут я поняла, что значит «возьми одор свой и ходи». одор это просто циновка — Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр Васильевич смеялся. Мы удалились под сень струй.